Место под солнцем. О пользе обычаев и традиций. Леня уезжал далеко и навсегда. Провожать его, не считая меня, мамы и папы, пришли бабушка Паля, школьные друзья Эдик и Додик, дядя Павел Константинович, еще один дядя, просто Павел, тетя Маруся, жена дяди Павла, не Константиновича, и двоюродная сестренка Леночка. Папа сбегал на перекресток и поймал такси. Большой черный зим. Шофер куда-то торопился, он не мог долго ждать. «Ничего, потерпит», — важно сказал дядя Павел Константинович. Он был начальник над очень многими шоферами. Кто-то напомнил, что перед дорогой надо бы минутку посидеть. Когда все расселись, оказалось, что не хватает стула, бабушки пали. Додик встал и вежливо предложил бабушке свое место. Теперь на ногах оказался Додик. Его усадили было на чемодане, но чемодан неожиданно открылся, и из него вывалилась курица. Леня усадил Додика на свой стул. Тогда получилось, что стоит уже сам Леня. Пришлось посадить его на электроплитку. Плитку накрыли газетой. Когда, наконец, все расселись, машина негромко фыркнула и укатила. Дядя заругался и спросил папу, не запомнил ли он номер этого головореза. Папа номер не запомнил. Он вообще ничего не хотел помнить, потому что до отхода поезда осталось восемь минут. Тогда вмешалась мама. Она сказала, ну и слава богу, что так получилось, и незачем пробовать еще раз. Вот только жаль билет. А так Леня с тройками по физике и математике в институт все равно не попадет. Она всегда это говорила. Надо попытаться устроиться здесь, сказала мама. Дядина программа После этого все сели за стол и стали обсуждать, что делать с Леней. Дядя Павел Константинович выпил рюмку водки и начал разъяснять свою программу. Дядя сказал, что каждый человек ищет свое место под солнцем. Потом он поделил всех людей на три группы. Первая – это дураки, которым все задаром плывет в руки. Вторая – удачливые нахалы. Они мимоходом срывают цветы удовольствия. И третья – Трудяги, которые всего добиваются своим горбом. «Я лично добивался горбом», — заявил дядя Павел Константинович и похлопал себя по шее. Потом он сказал, что Лене вовсе не обязательно так добиваться. Не для того дядя с папой завоевали светлую жизнь. Тогда другой дядя, дядя Павел, который все время молчал, напомнил, что дядя Павел Константинович забыл еще одну группу тех, кто въезжает в светлую жизнь на чужом горбу. «Хо — Хо-хо, — сказал дядя Павел Константинович, — посмотрите, какие мы передовые. — Хорошо бы устроить Лешеньку куда-нибудь на научную работу, — вздохнула мама. Леня усмехнулся и спросил, — а может ему поступить в оперные певцы? — Папа сердито сказал, что лучше всего будет, если Леня запишется в остряки-самоучки. Для этого вполне достаточно тройки по физике. Дядя Павел Константинович стукнул ладонью по столу и сказал, — Так и быть, он даст Лене письмо к одному верному человеку. За светлой жизнью. На другой день Леня надел новый костюм, положил в боковой карман дядина письмо и сказал, пошли, Женька, за светлой жизнью. Еще он сказал, что рогатку можно с собой не брать, мы будем завоевывать ее бескровными методами. И мы пошли. Через красноармейский сквер, мимо павильона пива, воды, кино-маяк и старого гастронома. Возле кондитерского магазина стояла плотная толпа людей. В центре, прямо на тротуаре, лежал красномордый мальчишка и дрыгал ногами. «Хочу зефир!» — орал он басом. «Халвы хочу!» «Вставай, мучитель!» — тянула его за руку мать. Люди, которые стояли кругом, говорили, что вот сейчас они позовут милиционера или вот сдадут мальчишку-старику с мешком. Тогда он узнает, как не служится маму. А какой-то высокий дядька в сером костюме и в ботинках на толстой подошве сказал, «Дать ему леща стервицу и вся процедура». Мать послушалась и стукнула мальчишку по затылку. Тогда дяденька сделал испуганные глаза и закричал, «По голове, по голове не бейте!» И, повернувшись к толпе, он объявил, что детей по голове бить нельзя, от этого у них мозги разжижаются. — Друг детей, — объяснил Леня, — аналитически подходит к вопросу преступления и наказания. Дядька сел в машину и уехал, а мы с Леней пошли дальше. На перекрестке улиц мы съели по эскимо, потом постояли у витрин краеведческого музея и, наконец, пришли к большому розовому зданию. Леня показал вахтеру дядина письмо, и тот пропустил нас наверх. На третьем этаже мы нашли дверь с надписью «Управляющий». Леня приоткрыл дверь и заглянул в комнату. Я пригнулся и тоже заглянул из-под Лёниной руки. В комнате за большим столом с кровать величиной сидел тот самый дядька, которого мы встретили возле кондитерского магазина. Он разговаривал с кем-то по телефону. — Что? — сердито кричал в трубку верный человек. — Говорит, что своя голова на плечах. Дать ему разок по этой голове, чтобы мозги просветлели. Лёня прикрыл дверь и скучным голосом сказал. — Пойдём, Женька, я тебя лучше в кино свожу тунеяд с нюансами. Вечером пришел папа и спросил, как дела. Леня ответил, что никак. — Евгений, выйди, — сказал мне папа. Я вышел, потопал ботинками сначала громко, потом потише и остался возле дверей. Леня что-то объяснял папе тихим голосом, а я не расслышал. А потом папа закричал. — Настроение, впечатление, внешность! Какая чушь! Пожалуйста, можешь идти кайлить землю! На другой и на третий день Леня снова куда-то ходил. Перед этим папа долго кому-то звонил по телефону. «Наверное, дела у Лени опять были никак, потому что, когда я порвал на турнике новые брюки, мама сказала, что мы с Леней загоним ее в могилу. Это потому, — объяснила она, — что я расту таким же обболтусом и нигилистом, как мой братец. Эдик и Додик уехали поступать в институт, а Леня все ходит и ходит. К нам приезжал дядя Павел Константинович. Он накричал на Леню и сказал, что со своими тонкими извилинами души и всякими там нюансами он, в конце концов, сделается тунеядцем. Кто-то, наверное, услышал дядины слова, и теперь, когда Леня возвращается домой в своем новом костюме, ребята с нашего двора кричат ему «Эй, тунеядц, нюансами!». Леня говорит, что к его воспитанию подключились широкие массы октябрят и дошкольников не в тридевятом царстве. Против наших окон строится большой дом. В этом доме нам должны дать новую квартиру. Папа очень недоволен строителями. Он говорит, что если бы, конечно, ему дали волю, то он пооторвал бы им руки и ноги, а некоторых даже посадил бы в тюрьму. А, по-моему, дом строят вовсе немедленно. Но папа говорит, что я маленький и ничего не понимаю. Вчера по двору проходил какой-то парень. Мой футбол подкатился к нему, и парень запнул его на самый верх нового дома. Одного меня искать футбол мама не отпустила. Потому, — объяснила она, — что я все равно вывалюсь в окно или распорю себе живот о гвоздь. — Пойдешь с Леней, — сказала мама. И мы пошли с Леней. Мы забрались на четвертый этаж. Выше уже ничего не было. Футбола тоже нигде не было. Зато здесь, на ровных, белых от солнца плитах, Расставив ноги, стоял пожилой, загорелый рабочий. У него были совсем седые волосы. Они горели под солнцем. Рабочий махал рукавицей и кричал кому-то на кране. — Эй ты, майной! Где у тебя глаза, черт? Кран поднес большой четырехугольный кусок стены с оконной рамой. Рабочий ловко подтолкнул ее ломом раз, второй, и она сама встала куда следует. После этого рабочий бросил рукавицы и закурил. Тут он заметил нас и крикнул, «Эй, а вы чего здесь ищите?» Я хотел объяснить, что мы потеряли футбол, но не успел. Леня ответил раньше, «Он сказал, что мы ищем место под солнцем». Рабочий засмеялся и спросил, «Ну и как, нашли?» Леня ответил, что пока нет, и сам спросил, «А вы?» «Я, брат, еще двадцать лет назад нашел», — сказал рабочий. «Ближе меня к солнцу только бог да вон крановщик». Мы посмотрели еще, как он устанавливал второй кусок стены. Леня вдруг усмехнулся и пробормотал. Вот ведь как! И совсем не в тридевятом царстве. А потом он сильно хлопнул меня по плечу и сказал. Пошли-ка, старик, в кино. Что-то мне сегодня домой не хочется. По правде говоря, мне тоже не хотелось домой. И я сказал, пошли.